Глава двадцать четвёртая. Они вошли целой делегации. Сеуш, Андрей, Свят и Карим. Было бы смешно, если бы не было так странно. Свет с Каримом сразу же полезли обниматься ко мне. Карим успел даже кожу на шее слегка клыками прокусить. Будучи дампиром, я бы отреагировала по-другому. Но сейчас, когда я стала вампиром, мне эта традиция стала более понятна. Это что-то вроде стандартного приветствия между родственниками, очень близкими вампирами. Аня! Тебе лучше присесть. Мы хотели тебе кое-что объяснить, улыбнулся вампир. Он всегда себя вёл в обществе как свойский парень. Кажется, всех это подкупало, и все вокруг даже при серьёзном разговоре начинали успокаиваться, кроме меня, конечно. За эту неделю я себя так накрутила, что мне уже не помогут эти его улыбки и шутливый тон в голосе. Он сел в кресло и садил меня к себе на колени. Мне хотелось зарычать от раздражения, иногда Карим вел себя невыносимо. Я собирался уже встать, как подошел Свят, и встал рядом с нами, придержав меня за плечо. Я посмотрела на Свята. Он же в этот момент смотрел на Сэуша с Андреем, и взгляд у него был настороженный. Карим же вроде казался расслабленным, однако его рука на моей талии стала тяжелой, когда я хотела просто удобнее сесть. Я повернула голову и посмотрела на брата вопросительно, но он не ответил мне. А точно так же, как и свет с явной осторожностью смотрел на обратный с вампиром. Андрей с Сэушем, словно закадычные друзья, сели на диван рядом друг с другом напротив нас. Осталось ещё Сэушу Андрея приобнять, и получился бы неплохой ракурс для семейной фотографии. Может, вы всё же объясните, что случилось? Я уже не выдержала, когда пауза затянулась на целую минуту. Начал Сэуш: "Аня, мы свергли ваше вампирское правительство, совет и провозгласили Андрея владыкой вампиров". свергли, мои брови поползли вверх. «А они что, вот так просто сдались?» «Непросто. Андрей их всех убил!» Спокойным голосом произнес Сэуш. «Как убил?» Севшим голосом пробормотала я. Перевела взгляд на Андрея. Вид у него был спокойный, однако его эмоциональный фон зашкаливал. С некоторых пор свои эмоции от меня он прятать не всегда может. Он был напуган тем, что на него свалилось. Он явно не ожидал, что всё это случится. И в то же время был рад. Какой-то странной дикой радостью. «А твой отец?» В растерянности спросила я его. «Его я тоже убил. Он и заварил всю ту кашу на совете», ответил Андрей спокойным голосом. «Голос-то спокойный, но в душе у него ураган из эмоций. Теперь я поняла, почему Свят с Каримом меня окружили. Боятся, что Андрей начнёт себя вести неадекватно». «Понимаешь, Анютка?» продолжил Сэуш. Нам стал известен план отца Андрея. Он собирался с поддержкой всего совета, конечно же, выкрасть тебя и таким образом управлять Андреем. Кроме того, они ещё и отдали приказ о ликвидации Свята Сカリмом, и меня в том числе. И вы совершили нечто вроде переворота. Закончила я за Сэуша. Ясно. А почему меня ты закрыл в доме? В моей стае были предатели, и я точно пока не знал кто, поэтому и расפריдил со твоей охраной. Я всматривался в их напряжённые лица. "Андрей, а как же твоя мать? Она счастлива, что я наконец освободил её от любви отца?" сухо ответил вампир. В глазах же его разворачивалась целая бездна. Что с ним происходит? Переживает из-за отца или из-за того, что на него такая ответственность свалилась? Не ожидал, что станет владыкой. Так это вроде бы давно было известно, ещё до его рождения. Там же вроде какое-то предсказание было. Наверно, Андрей не ожидал, что его отец предаст Вот и переживая теперь, стоп, так ведь Андрей, когда мы встретились, уже знал о предательстве, поэтому о встрече настаивал, а Сэуш? Аня осторожно начал свят, заглядывая мне в глаза, мы считаем, что тебе лучше всего вернуться к Андрею. Я посмотрела на Карима, но тот мне улыбнулся, как бы поддерживая оригинальную идею брата, а затем я посмотрела на Сэуша. Если честно, на него смотреть было очень страшно. Теперь он имел полный право от меня отказаться, и против его слов у меня не было ни единого аргумента. На глаза начали наворачиваться слёзы. Сеус отвёл взгляд, а затем вновь заговорил. "Аня, я хочу, чтобы ты кое-что поняла. Андрей твоя пара. Вам было предначертано судьбой встретиться и быть вместе. Это было предсказано ещё до вашего рождения, что Андрея, что твоего" Тот ведьмак-геймер, которого я отправил на тот свет, был предсказателем. Правда, он не помнил, что предсказывает, когда входил в транс. Но это уже в частности. Так вот, он и предсказал отцу Андрея встречу с его женой и рождение сына, будущего владыку вампиров. Также он предсказал твоему отцу встречу с твоей матерью, и твоё рождение. Именно поэтому и был заключен тот контракт между вашими семьями. Сэуш, я. Подожди, я хочу, чтобы ты поняла, перебил он меня. Наша с тобой встреча была случайностью. Я понимаю, что ты думаешь, что любишь меня, но это всё пройдёт. Ты очнулась в моём доме, я был единственным, кто за тобой ухаживал. Это естественно, что ты почувствовала ко мне благодарность и перепутала эти чувства. Сёш, я же не ребёнок. Зачем ты так? не удержалась я и прервала оборотня. Аня, поверь, ты и есть ребёнок. Я прожил в 20 раз больше тебя, и в твоём возрасте я тоже был склонен идеализировать чувства. Я просто рот открыла от его речей. Сэус, пожалуйста, допустим. Допустим, я такая глупая, маленькая девочка, что любовь спутала с благодарностью за спасение своей жизни. Кое-как справилась я со своим дрожащим голосом. Я не замечаю вампира, предназначенного мне судьбой. Я думала, что Андрей начнёт что-то говорить, но он, на удивление, был сегодня странно молчалив и, видимо, ещё не отошёл от свалившегося на него славы, а с ней и ответственности. Но «Ну, Сеус, ты, скажи, ты знал о том, что я встречалась с Андреем? Волк отвёл взгляд, а в моей груди что-то обрвалось. Знал, прошептал я уже очевидную вещь, скорее для себя, чем для него. Знал и ничего не предпринял. Просто отошёл в сторону. Анютка вздохнул, оправившись, усталость смотрев мне в глаза. Я прежде всего альфа, и я должен заботиться о своей стае. Я понял, что Андрей не врёт, он действительно был способен устроить войну. Но я не мог тебя заставить, ведь это должно было быть твоё решение. К тому же, я видел перспективу в Андрее и решил его поддержать. И тогда в первый раз я всё же не удержался, всхлипнула. Было больно от его слов. Вроде всё верно, всё логично, но почему же всё так? Ты ушёл тогда тоже из-за перспективы, когда отдал меня Андрею Свату? Нет, качнул он головой. Тогда я просто не мог допустить конфликта. Могли пострадать дети и женщина, моя стая, а я как альфа не имею права на чувства. Я должен думать о своих сородичах, а я никто для него. И просто отошёл в сторону. Прошептал я: "Скажи, Сеус, ты любишь меня?" задала я простой вопрос. Он как-то горько вздохнул и опустил глаза. "Аня, я оборотень. Мы встречаем свою пару раз в жизни. Свою я так и не встретил". не встретил. Одозвалась горечь в моём сердце. А как же Киара, спросил я с удивлением. Если бы она была моей парой, начал Сеус, то я ушёл бы вслед за ней. Она была моим другом, партнёром. Мы были знакомы с детства, она тоже не встретила свою пару. Но нам было уже много лет, и мы решили пожениться. У нас были дети, и Киара всю свою нерастраченную любовь влила в них. И когда они погибли, не смогла пережить эту утрату. Да, я любил её, но как друга, Тебя, Жани, я люблю, но не так, как любил бы пару. Между благополучием стаи и твоим благополучием, я всегда буду выбирать стаю, ведь прежде всего я альфа. Прости. На мне судьба многих обротней по всему миру. Не только эта стая, ты же знаешь. Я глава всесовета. Я создал его, это моё детище, и я не могу от него отказаться. Я сотни лет шёл к его созданию и уже 300 руковожу. Если я издаю законы, не ввязываться в разборки вампиров. разборке вампиров. В моей голове эхом прозвучали злые слова: "Карающая смерть и моих сородичей не общаться с ним и не выводить их на конфликты, а сам же этим буду заниматься, причём подвергая опасности собственную стаю. То что же будет тогда, как мои сородичи будут ко мне относиться, и захотят ли они подчиняться законам всесоветовоборотней? Пострадать могут слишком многие, поэтому я всегда буду думать о моей стае". Его речь была пропитана пафосом. Настоящий правитель, настоящий альфа. Но он никогда меня не любил и никогда не полюбит. Я была для него маленькой потерявшейся девочкой, которую было приятно пикать и заниматься с ней сексом. Но как только встал вопрос о политике, он сразу же от меня отказался. О, нет. Он меня не выгонял. Я могла жить с ним сколько угодно. Он любил меня. Он готов был быть моим покровителем, но если я захочу идти к Андрею, временный или постоянный, то держать он меня не будет. Ведь я даже не волчица, и уже не вампир. Я вампир. Всё это он вещал тоном умудрённого жизненным существа, с понимающим взглядом. Но эти его слова словно ввинчивались в мою душу ядом и огнём, растворяясь в крови. Наверное, я слишком эгоистична. Наверное, мне не понять ответственности за большое количество обратнений ле вампиров, ведь я всю жизнь была одиночкой. Надо мной издевались два вампира, и никому до меня не было дела. пока я не убежала от них и случайно не наткнулась на Андрея, который прекрасно знал, что где-то существует его пара, и особо не пытался её искать, и тоже устроил мне маленький ад в отдельном подвале, воспользовавшись моей беспомощностью. Затем я наткнулась на Сеуша, для которого я была всего лишь грушкой, на братьев, которые при удобном случае не обратили внимания на мои капризы, а занялись политикой. Они все отошли в сторону и отдали меня Андрею, с его странной любовью, которая меня мягко говоря пугает. Да, он дарил мне возбуждение, я не скрою. Что были приятные момента, но жизнь с ним вот так каждый день нет. Такое можно испытать раз в году и достаточно. Как и каким образом он является моей парой, я совершенно не понимал и не пойму никогда. Ты должна быть с Андреем. Именно этой фразой закончил свою речь Сеус. Я не воспринимаю Андрея своей парой, тихо ответила я. Я просто не чувствую к нему любви. Я помню всё, что он сделал со мной, и я перевела взгляд на вампира. И буду помнить об этом всегда. Аня, тебе нужно дать шанс Андрею, вдруг вмешался Свет. Он просто ещё молод и не сразу понял, кто ты для него. Но теперь всё стало на свои места, и у вас всё наладится. Интересно, а кто даст шанс мне? спросила я с горечью, не смотря ни на кого из мужчин. Ведь люблю-то я не Андрей, а Сеуша. Это я добавила уже мысленно, потому что унижаться перед оборотнем сил уже не было. Аня наконец-то заговорил Андрей. Я не сразу понял, кто ты такая. Когда я же провел с тобой несколько дней, единственное, что засело в моей голове, так это никогда тебя не отпускать. Я понимал, что веду себя как мой отец, но ничего не мог с этим поделать. Я испытывал безотчетный страх. Услышала я его голос впервые в своей голове, вздрогнув от неожиданности. Я видел, как мать всю жизнь ненавидела отца, а ему приходилось её постоянно держать в заперти, и решила, что, видимо, у меня такая же судьба. Вот и давил на тебя магии, закрыл в том подвале. А я этой самой магией испугалась. Я была слишком напугана, потому что скрывалась всё время от Кирилла и Стаса, да и вообще от всех вампиров. А Андрей надавил на меня и сделал только хуже. Он и сейчас напугал. Но хотя бы теперь стали ясны его мотивы. Сделав усилие над собой, я решила ответить ему. «Ты и сейчас давишь. Я не могу так, Андрей, я просто не могу. Всё, что ты сделал, ты напугал меня, и я ничего не чувствую к тебе. Или ты действительно хочешь поступить, как твой отец, опять закрыть меня где-нибудь, как он закрывал твою маму?» «Нет, я такого не сделаю никогда. Я видел свою мать, я всё понял. Мы говорили с ней очень долго, она мне объяснила. «Святая женщина», — подумала я. Она ещё и сыну пыталась что-то объяснить. «Значит, ты отпустишь меня, если я сейчас захочу уйти?» Все остальные молчали, словно поняли, что мы ведём друг с другом диалог. Глаза Андрея засветились, он сглотнул несколько раз. "Да", ответил он вслух. Было видно, как он борется сам с собой, как ему тяжело отвечать. Нужно будет послать какой-нибудь подарок его маме или письмо с благодарностью. Я старался ранизировать, чтобы не думать о Сеуше. Затем наконец освободился от объятий Каримы и пошла в комнату, в нашу с Сеушем спальню. Теперь уже не нашу. Одевшись в первое, что попало под руку, кажется, какой-то лёгкий сарафан светлый и босоножки, а взяв сумочку с документами и закинув туда косметичку, я смотрелась странно. За 2 месяца здесь у меня и не появилось никаких личных вещей. Что касается одежды, попрошу Ирину, она соберёт. Думаю, ей это только в радость будет. За окном что-то мелькнуло, и я подошла ближе, увидела неразличимую троицу. Открыв окно, спросила: "Вы же обещали не возвращаться". Он такой идёт. Мы бы поговорили с ним, но он нас не слышит. Это был Стас, старший сэнсэйша. Почему вы всё ещё здесь? Вам ведь давно пора за грань. Не отставала я отubertни. Мы уйдём, просто переживаем за него. Он всё время один и всех отталкивает, продолжил Стас. Не переживайте, он взрослый, сам разберётся. А вы лишаете себя шанса на новую жизнь. Неужели не интересно? Я как можно беззаботнее улыбнулась им. Странно, теперь я дети Сэуши не боялась. Кстати, а почему я вижу вас? Мы не знаем, может, потому что ты побывал возле грани уже несколько раз, ответила мне Ирина, и они опять исчезли. Наверное, это всё объясняло. И тогда я их увидела, потому что чуть не погибла в аварии. Я ещё раз осмотрелась и пошла вниз, стараясь ни о чём не думать. Андрей встал, Сэу же продолжал сидеть и смотреть перед собой. Мне хотелось обнять его, поцеловать и прижаться к ним, чтобы никогда не отпускал. Но ведь он сам отказался. Он же мне прямыми словами сказал, что я ему не нужна, и если он скоро встретит свою пару, а тут я буду под ногами мешаться. Как бы я ни хотела быть с ним, его слова меня отрезвили. Мне нужно уходить. Вот только уж точно не к Андрею. Я повернулась к нему и, посмотрев в глаза, мысленно сказала: "Ты обещал, что не будешь меня удерживать". "Обещал", прошептал он мне в голове. Я ухожу с братьями. Я заглянул ему в глаза, и его эмоции сейчас притихли. Он не нервничал и не злился, успокоился. Надеюсь, что успокоился. Взяв за руку Карима, я потянула его, чтобы он встал с кресла, и повела к выходу. До последнего не верила, что Андрей так спокойно отступится. Сэуш на этот раз проводил нас до врат. Мы так и не сказали друг другу ни слова, не обнялись и не поцеловались. Он будто специально держал дистанцию, а я старалась пока ни о чем не думать, не думать, как мне больно, не думать, что всего лишь побыла немного пешкой в их политической игре, не думать, что все вокруг для Сэуша важнее, чем я. «Может, он прав? Со своей стаей он живёт столетиями, а я для него лишь миг в этой жизни». Свят открыл мне заднюю дверь их джипа, и я запрыгнул внутрь, не глядя на вампира. Андрей сел в свою машину и тут же, дав по газам, уехал, оставляя за собой целый шлейф из пыли. Свят с Каримом пожали руку Сэушу, перекинули с ним пары фраз. И я старалась не прислушиваться, но мой слух стал слишком чувствительным. Поэтому всё же поняла, что они собирались завтра встретиться на каком-то совете и Андрея туда привезти. Ясно. «Вампиры остались без управления. Кто-то должен всё это дело возглавить. Вот молодого владыку и будут обучать». Мы уехали в гостиницу. Свет с Каримом всё порвались мне что-то сказать, но я ушла в отведённую для меня комнату. Закрылась в ванной и включила душ. На следующий день, когда они ушли, на этот их совет, я уехала. Теперь я была им не нужна. Я сделала своё дело». У Андрея есть его заоблачная сила. Братья избавились от ненавистных старпёров. Сэ уж. Надеюсь, он всё же найдёт свою судьбу. Когда-нибудь. Хотя то, как он говорил о своей почётной должности правителя, думаю, что уже нашёл, и остальное его в этой жизни мало волнует. Его речь дала свои ростки. Ведь когда я сидела в самолёте, мне было уже почти не больно. Почти.